Долго осталось в руках их. Собрали военный совет, но никто не находил средства спасения. Почти все рыцари были того мнения, что должно покинуть город и отступить в замок святого ангела с оружием, припасами военными и съестными. Один гроссмейстер не разделял этого мнения. Он доказал, что это предприятие представляет самые гибельные последствия, и туркам легко будет овладеть замком, пользуясь беспорядком, неизбежным преступлением он доказал, что как скоро уступит город, остров Ласангаль пойдет также, потому что он не может устоять один. Затем просили гроссмейстера, чтобы по крайней мере он запер сам в замке с казной и архивом Ордина, но он отвечал, что не расстанется до самого конца с своими братьями по оружию. И не теряя более времени в пустых рассуждениях, занялся средствами к изгнанию неприятеля из Кастильского поста. Непоколебимое мужество, удивительная плодовитость ума и знание военного дела скоро открыли ему решение задачи. Прогнав неприятеля, он с невероятной быстротой соорудил новый вал на развалинах старого и таким образом закрыл брешь, которую турки считали вратами к победе. Между тем, как осада тянулась, отряды, обещанные испанским королем Филиппом II и Доном Гарсио, Вице-королем Сицилии наконец соединились, и вскоре в виду Мальта показался христианский флот. А лучше Али поручено было опознать его. Возвратясь, он объявил, что корабли вышли опять в открытое море. Но он полагал, что весь флот появится скоро и, вероятно, постарается силой войти в гавань Мирзамушиед, чтобы овладеть турецкими галерами, в то время как экипаж будет на берегу. Фиоли-Паша, желая прежде всего спасти свои суда, объявил, что намерен выйти в открытое море, чтобы не подвергнуть неминуемой гибели их. Однако ж, турецкий военный совет решил, что надо попытаться приступом со всеми войсками, после чего в случае неудачи подумать о средствах к скорому отъезду. Но турецкие войска были истощены усталостью, голод, жажда и болезни начали поражать армию и все думали только о том, как бы удалиться из земли столь пагубной для них. Начальники не знали, к какому средству прибегнуть, чтобы привести войска к повиновению, когда Гасан-Паша объявил, что лично пойдет на штурм со своими пиратами и собственной рукой водрузит знамя Алжира на Бреше. Мустафа поклялся, что взберется на вершину Бреши и что, если достанет у него еще столько сил и жизни, покажет своим войскам путь к победе. Немедленно сделали все приготовления. Каждому был указан пост его, пушки загрохотали снова, и все предсказывало беспощадную борьбу. Но эта последняя попытка не удалась. Наступила минута, когда они должны были отказаться от торжества, от, не уж невозможного. Знамение и освобождение засияло над героической Мальтой. Испанский флот опять появился виду острова 7 сентября и высадил на мелкое прибрежье восьмитысячный корпус и большое количество всяких припасов. Часа было достаточно на высадку. Она свершилась так тихо и в таком порядке, что турки узнали о ней только тогда, когда корпус был уже в старом городе. Вскоре затем явился Дон Гарсио виду замка Святого Ангела. Сперва сделал он три выстрела, а потом все галеры его дали три залпа. Этот сигнал возвестил гроссмейстер что помощь вступила в город. Можно представить себе радость мальтийцев. В ответ на залпы Дона Гарсио Гроссмейстер приказал звонить в колокола, трубить в трубы и выставить все флаги. У него почти не оставалось ни зерна пороха. Алжирский паша в сопровождении Алуч-Али вышел с восьмидесятью галерами, чтобы атаковать христианский флот, но последний вскоре скрылся, не приняв бесполезной битвы, и пираты были принуждены отказаться от преследования его. С этой минуты неверные помышляли уж только о снятии осады, и, дав по городу последний залп из всех своих пушек, тотчас начали отступление. Они показали при этом такую деятельность, что 8-го числа вся армии их находилась уже под защитой Сан-Эльмского полуострова. Первую перевезли на флот и артиллерию. И самые войска были готовы сесть на корабли, когда один сардинский ренегат донес Мустафе Паше, что христианская армия стоит всего из каких-нибудь шести тысяч человек, неопытных, изнуренных переездом,